Ласиха. Гаутландцы привели Сигмунда и его братьев во двор королевского замка. Здесь их поджидал сам Сиггейр, сидевший на простой деревянной скамье в окружении своей свиты. Рядом с ним стояла Сигни. Ее лицо было величаво и бесстрастно. Казалось, что она полностью смирилась со своей судьбой и участью отца и братьев. Зато глаза короля Гаутланда загорелись дикой радостью при виде пленников. «Привет тебе, Сигмунд!» – сказал он насмешливо. «Не повторишь ли ты еще раз, что я не носить этот клинок?» И его рука любовно погладила рукоятку чудесного меча, которым он уже успел опоясаться. «Этот меч не для тебя, Сигер, спокойно отвечал Сигмунд. «И рано или поздно он достанется тому, кому предназначался!» «Тебе-то он уж во всяком случае уже не достанется!» – злобно возразил Сигейр. «Эй, воины, взять этих франков и отрубить им головы!» «Постой, Сигир! Поспешно воскликнула Сигни не в силах доля сдерживаться. «Постой, не торопись, выноси им свой приговор!» «Что это значит, жена моя?» Грюмо сказал король Гаутланда. «Так-то ты любишь своего мужа! Или ты забыла, какую обиду нанесли мне в доме твоего отца? Или ты хочешь, чтобы я ее простил?» «Нет, нет, я не забыла нанесенные тебе обиды!» — ответила Сигни. — И сама не могу ее простить. Но ты слишком скупо за нее расплачиваешься. Смерть от меча легка. Прикажи лучше отвезти их в лес и заковать в колодке, Пусть они умрут там от голода и жажды. — Клянусь Одином, ты права, Сигни, — усмехнулся Сиггир. Теперь я вижу, что ты верная жена и хорошая подруга. Смерть от меча действительно слишком легка. — Вы слышали слова королевы? — обратился он к своим воинам. «Делайте же так, как она сказала, а вы, Вельсунги, умирая от голода и жажды, утешаетесь, что этим вы обязаны своей сестре!» И он громко расхохотался. Повинуясь приказу своего короля, гаутландские воины отвели братьев Вельсунгов в лес, и там приковали их рядом друг с другом к огромному стволу поваленного бури и дерева. Убедившись в том, что пленные не могут шевельнуть ни рукой, ни ногой, и что убежать им никак нельзя, они оставили их одних а сами вернулись в замок сообщить Сигейру, что они исполнили его повеление. Сигни недаром посоветовала мужу заковать пленных франков в колодке. У нее был старый преданный слуга, находившийся при ней с детства, и она надеялась с его помощью освободить братьев и помочь им бежать. Однако все случилось совсем не так, как она рассчитывала. В первую же ночь на поляну, на которой сидели франки, вышла из чаще огромная лосиха и, тяжело ступая, направилась прямо к ним. Братья с ужасом заметили, что ее глаза горят в темноте, как у хищного зверя. Лосиха подошла к самому младшему из них и, перекусив ему горло, с жадностью стала его пожирать. Тщетно остальные вельсунги кричали и свистели, надеясь испугать страшного зверя. Лосиха остановилась лишь тогда, когда съела свою жертву. После чего вновь скрылась в чаще леса. На утро на поляну пришел старый слуга, которого прислала Сигни. Он принес братьям еду и питье и попытался их освободить. Но одному человеку это было не под силу. Кроме того, он был стар и слаб. Сама же Сигни не могла выйти из замка, так как за ней зорко следили. А на следующую ночь вновь явилась Лосиха. И еще один из вёльсунгов окончил свою жизнь съеденный кровожадным животным. Шли день за днем, ночь за ночью, и франков становилось все меньше и меньше. Сигни рвала на себе волосы, не зная, как спасти братьев от чудовища. Она не догадывалась, что лосиха никто иной, как мать Сиггеера, злая колдунья, по ночам превращавшаяся в зверя. Колдунья разгадала замысел Сигни и посоветовала сыну 10 дней не выпускать жену из дома. За это время она собиралась съесть всех братьев. Так прошло 9 ночей. К исходу последней ночи из всех вельсунгов в живых остался только Сигмунд. Он уже почти примирился со своей участью, как вдруг ему в голову пришла счастливая мысль. Утром, когда на поляну опять пришел старый слуга, который ежедневно навещал братьев, он обратился к нему и сказал «Беги скорей к моей сестре и скажи ей, чтобы она прислала мне горшок самого лучшего, душистого меда. Да смотри, торопись и принеси мне этот мед не позднее вечера». Слуга бросился со всех ног выполнять поручение, и под вечер вернулся назад с медом. «Хорошо», – сказал Сигмунд, – «а теперь дамажь мне этим медом лицо». «А остаток положи в рот!» Слуга не понял, что задумал молодой Вельсунг, однако сделал так, как тот ему сказал, после чего попрощался с Сигмундом и ушел домой. «Сигмунд и сам не знал, удастся ли его замысел, и с волнением ожидал наступления ночи. Но вот солнце село, на небе появились первые звезды, и он услышал в отдалении грузные шаги своего врага. Лосиха подходила все ближе и ближе». Остановившись перед Сигмундом, она некоторое время смотрела на него, как будто наслаждаясь видом своей жертвы. А потом раскрыла свою огромную пасть, готовясь перекусить ему горло. В этот миг ей в ноздри ударил резкий запах меда. Лосиха снова закрыла пасть, внимательно обнюхала молодого Вельсунга, а затем принялась слизывать мед с его лица. Она так увлеклась этим, что, наконец, засунула ему язык прямо в рот. Сигмунд, который только и ждал этого, крепко стиснул его своими зубами. Испуганная лосиха рванулась прочь и изо всех сил ударила передними ногами в дерево, к которому был привязан молодой богатырь. Дерево разлетелось на куски, и Сигмунд оказался на свободе. Не теряя ни минуты, он, не разжимая зубов, перехватил своей могучей рукой язык лосихи и вырвал его из ее горла. Из пасти колдуньи и зверя ручьем хлынула кровь, и она мертвой упала на землю. С первыми лучами солнца в лес прибежал старый слуга. На этот раз его сопровождала Сигни, которой Сиггейр, уверенный в том, что франков уже больше нет в живых, предоставил полную свободу. Какова же была их радость, когда они увидели Сигмунда живым и на свободе, а лосиху бездыханной у его ног». «Видно, не суждено тебе погибнуть бесславной смертью!» – воскликнула Сигни, горячо обнимая брата. «Ты совершишь еще немало подвигов, а Сигейр дорого заплатит нам за свое предательство!» «Придет время и для этого, сестра!» – ответил ей Сигмунд. «А пока пусть твой муж лучше думает, что последнего из Вельсунгов нет больше в живых. Иди домой, а я зарою труп лосихи, чтобы никто ничего не заметил». «Где же ты будешь жить, дорогой брат?» — спросила Сигни. — Здесь же, в лесу, — ответил Сигмунд. — Так что мы скоро увидимся. А сейчас спеши назад, пока Сигер тебя не хватился. Сигни попрощалась с братом и побежала домой, а Сигмунд взвалил на плечи Турполосихи и отнес его подальше в кусты, где и закопал в землю. В тот же день Сигейр послал в лес своих воинов узнать, живы ли еще в И те, вернувшись, доложили ему, что нашли дерево, к которому были прикованы франки разбитым, а рядом с ним свежую лужу крови. «Видно, дикие звери или моя мать растерзали всех десятерых», — сказал про себя Сигир, а вслух добавил. «Теперь, Сигни, мы можем царствовать спокойно, и нам не грозит ничья месть, Вёрсунгов больше нет в живых». «Что бы ты сказал, Сигир, если бы знал правду?» подумала Сигни, но ничего не ответила мужу. И лишь молча наклонила голову в знак согласия.